Глава пятая Проснулась девушка резко. Кто-то из выходящих после совещания офицеров задел ее полой плаща по лицу. Жени вздрогнула, вынырнула из сна и поморщилась. От резкого движения заболела голова. Во рту пересохла и очень хотелось умыться. Генерал увидел, и нарочитое неловкое движение офицера, и то, как мучительно исказилось лицо его пленницы. Внутри плеснуло ледяной яростью. «Лорд Блейс», — окликнул он, — «за неуважительное отношение к пленным и женщинам вы и ваша сотня переводитесь на уборку замковой территории». Молодой, дерзкий и болезненно гордый младший офицер дернул плечом, отдал честь и вышел вон, сжимая тонкие губы в нитку. «Он вам не простит», — хрипло сказала ей жени, даже не пытаясь встать. «Отомстит, Ван кинжалу в спину при первом удобном случае». «Зарвавшихся щенков надо учить», — ответил Вэйш, удивляясь тому, что слабый голос девушки позволило ему взять под контроль то, что полыхнуло внутри. «Помочь вам встать?» «Может быть, лучше позвать мою служанку?» неуверенно ответила леди. Ей казалось странным то, что генерал не выпускает ее из поля зрения, защищает и вообще находится рядом. Примерно так лорд Лайес следил за своей леди. Про Лайеса в слуги болтали, что они однолюбы женятся один раз и навсегда. Даже дочерей они не волят, а позволяют выбрать себе мужа по любви. Жени росла с этой семьей и знала точно, лорд и леди никогда не играли на публику, как некоторые пары. Они были искренни в своей радости при виде друг друга, и многие близкие к семье даже завидовали такой теплоте. Лорд Лайес был суров, но рядом с женой смягчался сердцем. Слово ей не сказал, когда в замке появилась истощенная женщина с огромным животом. Молчал, когда леди Лаис поселила незнакомку в своих комнатах и запретила слугам болтать. Дал денег на лекаря и повитуху, предвидя непростые роды, а потом позволил похоронить чужачку на крохотном замковом кладбище и оставить ее ребенка в семье. О том, что она не родная дочь, жени узнала лет в шесть. Она тогда училась читать и с интересом читала любые надписи. В день памяти усопших семья всегда ходила на кладбище, и леди рассказывала сыновьям про их предков. А их жени подводила к маленькому камню в углу и говорила, «Тут лежит леди Амадея Борх, последняя из Борхов. Прекрасная, умная и тонкая дама. Она была самой красивой и умной в нашем пансионе. Еще у нее было золотое сердце и самый прекрасный голос». Девочка проникалась атмосферой, укладывала букетик цветов на невысокий холмик, обложенный дерном, и уходила со всеми. А в шесть лет смогла прочитать надпись. Она гласила «Леди Амадея Борх, последняя из Борхов, родилась, умерла, мать жени Борх Лаис». Жени потом часто думала Зачем леди Лавиния приказала выбить эту надпись на надгробном камне подруги? Боялась, что умрет, не раскрыв и ни тайну? Или не хотела привязываться к приемной дочери? Кто теперь знает? Спросить некого. Ваша служанка примчится с криками, что ее леди обижают, и переполошит весь замок. — сказал генерал и легко поднял жене, так что ее рану лишь немного дернуло под повязкой. «Я приношу вам извинения за своего офицера. Прошу вас, приведите себя в порядок. Нам нужно поговорить». Леди, покачиваясь, добралась до ширмы и застыла за ней, пытаясь уложить в голове и странную любезность генерала, и собственное нездоровое состояние, и очередную попытку понять, что дальше. Бежать она не может, рана, хоть и поверхностная, оказалась кровавой, лишающей сил. Теперь еще воспаление, озноб, головная боль, да она на коня не сможет сесть без стона. Сдавая замок о жене, думала, что ее просто убьют. Ладно, жестоко надругаются и убьют. В крайнем случае сохранят жизнь, но отдадут солдатам, и на этот случай в ее косе припряталось короткое, очень острое лезвие. Достаточно чиркнуть в правильном месте, и смерть будет быстрой. Однако захватчик удивил. Позвал лекаря, накормил, запретил обижать ее людей, а теперь и вовсе защищает и желает разговора. Леди не знала, что и думать. Будь он грубым, жестоким или равнодушным, она бы нашла способ сбежать, пусть даже в могилу. Но внимание генерала расслабляло, заставляло верить, что в родном замке ее не обидят, позволят восстановить здоровье и силы. Умом и жени понимала опасность такого положения, но тело подводило хозяйку. В тепле, в сытости оно кричало и требовало: "Поспи, отдохни, дай мне восстановить силы". Разговор. Им предстоит разговор. Что может потребовать генерал у нищей девицы, не имеющей права даже на свою фамилию, не знающей отца, не имеющей ни заступников, ни преданного? Кое-что, конечно, может, но ее тело сейчас в таком состоянии, что даже это вряд ли заинтересует нормального мужчину. А генерал при всей своей грозности и суровости Показался леди же ненормальным. Под эти размышления девушка умылась, поправила прическу и платье, выпила воды из кувшина и вышла в кабинет. Прошу вас, Вейш выдвинул для нее тяжелый стул и поставил на стол солдатскую кружку с бульоном. Жене обхватила ее руками, согреваясь. После ранения она постоянно мерзла. «Пейте, доктор сказал, вам нужно есть часто, пусть и понемногу». Девушка сделала глоток и на секунду прикрыла глаза, чувствуя, как внутри пробегает горячая струйка. Потом скинула ресницы, требовательно уставившись на мужчину. «Да, я обещал вам разговор». «Приближается посевная. Меня воспитывали как офицера, и в делах селян я ничего не понимаю». Жени молчала. «Я знаю, что провал полевых работ принесет голод. Голос Вейша стал жестким. Помогите мне его избежать. Я отправлю своих людей на помощь селянам». «Вам же предлагаю поговорить со старостами, чтобы они не вредили моим людям и своим полям». «Да, власть поменялась, но для тех, кто пашет и сеет, не изменится ничего». Жени не удержалась и фыркнула. «Не изменится», — надавил голосом генерал. «Я лично за этим прослежу». «В таком состоянии я не смогу сесть на лошадь», — честно сказала девушка. «И потом, разве ваши люди умеют пахать, сеять и косить?» «Почти половина из них родилась в деревне», — пожал плечами Вейш. «Что-то да вспомнят. Думаю, в замке найдется повозка. Кони у нас есть». «А пока...» «Давайте взглянем на карту поместья и решим, где можно распахать новые земли, чтобы мои люди не голодали, и ваши тоже». Жени прикрыла глаза. У нее опять не было выбора. Генерал и тут сумел удивить девушку. Он не просто смотрел, куда она тыкала пальцем. Он вел записи и требовал объяснений. Почему здесь лучше распахать неудобь, а вот это ровное место оставить для синокоса? Почему этот лес можно брать для строительства казарм, а этот лучше не трогать? Кроме того, Вейш не забыл распоряжение доктора. Через час он приказал расшнуровать платье и сам полил рану крепким спиртным наблюдая за тем, как леди сжала губы, закрыла глаза и стиснула пальцы, чтобы не закричать. «Мне жаль», — мягко сказал мужчина. «Надеюсь, это действительно поможет». Жени промолчала. Компенсируя боль, генерал налил девушке теплого вина и разыскал в своих мешках пару сухарей. Она продолжала удивляться. «Почему? Но почему он не оставляет ее ни на минуту?» Вестовые, оруженосцы, офицеры все заглядывали в кабинет со своими делами и тоже удивлялись, видя генерала и пленницу за одним столом и над картой. Выш и сам понимал, что это ненормально. Он предпочитал лично контролировать ход восстановительных работ стены закупку провианта, проверку и установку новых пограничных столбов. Но что-то держало его рядом с этой истощенной, бледной и слабой леди, и он не мог себя заставить лишний раз выйти из комнаты, даже тогда, когда лекарь делал перевязку. Они просидели над картой до самого вечера четко выполняя распоряжение лекаря по перевязкам и кормлению перед ужином эскулап явился сам проверил рану потер руки выдал порошки для приема с пищей и снова умчался принимать в деревне роды оруженосец принес генералу и его пленнице ужин на этот раз безо всяких изысков бульон и жидкую кашу для жени, крутую кашу с зимним салом для генерала. Они поели в молчании. Девушка устала от разговоров и мыслей. Генерал, казалось, был где-то далеко.